Глава 4. Недовольство, нет, пожалуй, даже злобу собранных теперь уже не по своей воле в зале аристократов можно было резать ножом. Настолько сгустился воздух между ними и захватчиками, даже без чутья одарённого я ощущал чужие эмоции и на мгновение даже пожалел болванов с винтовками. Они замахнулись на элиту элит, самый высший прослойку столичной знати. Такое не прощается, даже если банда Хриплов каким-то чудом не пострелила ни одной княжны или наследного графа. Огражать в главе одного из самых могущественных родов в его же доме самоубийство. Парни ждут или пули гордовых, или виселица, а скорее кое-что похуже и того и другого смертники. Сообщить наши требования. Хех. Похоже, дворец штурмовали террористы, и это объясняло, если не всё ту многое ушточно. И резню на лестнице, и отсутствие внятых путей к отступлению. А все мы от военных до хныкающих девчонки в розовом платьице заложники. Позвольте заметить, сударь, что вы сейчас не в том положении, чтобы чего-то требовать, проговорил Юсупов, хриплый уже набрасывая в грудь голосы для целой речи, осекся. Старый князь срезал его, причем срезал легко, непринужденно и изящно. Даже стоя под доломи винтовок он оставался хозяином и дворца, и положения, и не приминул об этом напомнить. Кто в своем месте не стреляет в такого ценного заложника? Послушайте, у вашей сечи начал хрипеть. Нет, это это вы послушайте сюда. Юсупов лишь чуть возвысил голос, но на мгновение показалось, что вдрогнул даже пол под ногами. Услышали все и свои, и чужие, может быть, даже на улице. Оставьте требования при себе. Здесь они никому не интересны, продолжил он. Сложите оружие, сдайтесь полиции и просите суда с нисхождением государь ней императрицы. Подумайте, Сударев, подумайте ещё раз. Юсупов сделал многозначительную паузу. Если не о себе, то хотя бы о своих близких. Замолчите, Хреплык снова выхватил пистолет. Хорошо знакомый мне Кольт. Мы не желали кровопролития, и не желаем теперь. Но если нас вынуть, расскажите об этом обетом, громыхнул Юсупов. Вы уже и так за Бах-бах-бах. Слова старого князя потонули в грохоте выстрелов. Откуда-то сверху посыпала штукатурка. Разрядив потолок Кольт, Хрипый выбросил на пол опустевший магазин и тут же перезарядил. Сзади сдавленно закричали женщины, кто-то из военных оступили на пол шага, а его сапог даже не дернулся. Вот так старец, из железы их тогда делали, что ли? Полиция уже на пути сюда. Устало вздохнул он. Но еще не поздно принять верное решение. Мы уже приняли свое решение, ваше сиятельство. Хрипый шагнул вперед. и нацелил дулок кольта Юсупову в грудь. В тот самый час, когда пришли сюда, нравится вам это или нет, вам придется нас выслушать. Валяйте, Юсупов пожал плечами. Думаю, где-то десять минут у вас есть. И снова такая победа. Вряд ли старый князь мог заткнуть рот террористам, но одним своим словом он обесценил, смешал с пылью все, что они собирались сказать, выставил бессвязным лепетом, который, конечно, послушать, но... Мы воспользуемся любой возможностью донести нашу волю и волю простого народа до тех, кто обычно глух к любым словам. Не наша вина, что людям приходится браться за оружие, чтобы получить то, что принадлежит каждому по одному лишь праву рождения. Хриплый заготовил целую речь и собирался произнести ее во что бы то ни стало. На этот раз Есупов даже не стал его затыкать, просто и дво съежно усмехнулся. И не наша вина, что приходится идти на подобные меры. Даже сейчас я могу лишь надеяться, что государь и императрица услышат тихий слабый голос простого народа. Телевидение, газеты, радио всё принадлежит вам. Хриплены уклюжеткнул в стол кольто в сторону Юсупова. А дарёно маристократам, богачам, которые считают себя выше любого закона, и человеческого, и даже закона Бога. Всё-таки студент слишком складно говорит. Работяга с завода вряд ли смог бы выдать подобное, даже читая по бумажке. А этот, похоже, ещё и сочинил всё сам. Ведь ивата пафосна долинна и мало информативна. Парень располёлся всё больше, но пока так и не перешёл к собственно требованиям. Наверное, ему будет очень обидно не успеть до появления городовых. Может, мы, все мы до единого, хрипло окликнул взглядом свою нахохлившуюся и щитиневшуюся винтовками банду. Мы умрём сегодня прямо здесь, но память о нас будет жить вечно. И вместе с ней будут жить идеи народа власти, которую уже не получится похоронить, ваше сиятельство. Хрипы подошёл к Юсупову чуть не вплотную. Не получится, даже если вы убьёте нас всех. Вы сами убили себя, сударь. На мгновение на лице старого князя мелькнуло что-то похожее на искреннее сожаление. Но ну, что куда печальнее в своём поступком вы на корню губите те прекрасные идеи. для которых без сомнения однажды наступит время уже настало голос хриплово нарастал превращаясь в крик мы молчали но больше молчать не будем вы не только выслужите нас но и будете вынуждены считаться некоторым людям от рождения по воле господа или а может из-за довольска приза природы даётся необычный дар величайшее сокровище предназначенное приносить пользу всему человечеству всему народу но такие как вы хриплых снова в очередной раз указал на Юсупова пистолетом Так и как Уэ превратили его в орудие угнетения оставили всё лишь для себя и своих потомков Наверно примерно с такими же лозунгами в средние века когда-то начиналось то, что чуть позже превратилось в охоту на ведьм Костры пылали по всей Европе одарённых вешали вырезали и жгли сотнями и тысячами Все знают кто тогда победил но видимо это всё-таки не повод отказаться от реванша В очередной раз, сорвавшись на виск, хриплый вдруг закашлялся, долго протяжная ингулка, так что это больше походило на собачий лай, чем на звук, который способна издать человеческая глотка. Когда приступ закончился, хриплый вытер рот рукавом, быстро, аккураткой, но я все-таки успел заметить оставшиеся на ткани темные пятна. Похоже, парень болел какой-то легочной дрянью и болел уже давно и тяжело. Прекрати размахивать оружием, идиот! Негромко проговорил усатый генерал. Или хотя бы обере палец со спуска. Верно подмечено, ваше превосходительство. Теперь у нас есть оружие. Хриплый, похоже, только и ждал повода вернуть такую фразу. Он снова поднял оружие и шагнул к генералу. Видимо, хотел напугать, а то и эффектно представить дуло сорок пятого американского калибра колбу и ледкнуть куда-нибудь в щеку. Но так и не решился подойти вплотную. Усатый здоровяк не выглядел одним из тех, кто получил свои чины и звёзды, протирая штаны в столице. Пожалуй, ему вполне хватило бы сил свернуть тощей беледную студенческую шею прежде, чем кто-то успеет выстрелить. Так что хриплом оставалось только продолжать заготовленную речь. Оружие, повторил он. Не только винтовки и пушки, но и то, что раз и навсегда положит конец незаслуженному могуществу аристократов. Оружие, которым мы сможем сразиться с вами и победить. Видим это самое глушилка в сумке. И правда, штука пострашнее сотни пушек. Закончив разукреком, хриплый взял паузу, то ли для пущего эффекта, то ли просто отдохнуться. Судя по красным пятам на щеках и взмокшей морде, говорить ему становилось все труднее. Ощущение собственной важности пьянило парня, придавало сил, но ну и они понемногу заканчивались, как и время. Я уже слышал завывающие где-то на улице полицейские сирены. Но мы не хотим войны, нам не нужны смерти, не нужно больше лить кровь. Дайте народу то, что мы просим, и все закончится здесь и сейчас. Хриплый, похоже, тоже успел смекнуть, что уже скоро здесь станет горячо. И затараторил быстрее, спеша закруглиться. Речь приблизилась к логическому завершению, с которого, пожалуй, скорее стоило начать. Мы желаем, чтобы наши требования были переданы государьим императрице в изначальном смысле и в полном объёме. Кто-нибудь готов записать их? Хм, говорите, сударь. На смешливо отозвался Юсупов. Я никогда не жаловался на память, думаю, как и любой из присутствующих здесь почтенных господ. Хрипый злобно посмотрел на старика, но спорить не стало. Вряд ли полицейские пошли бы на приступ сразу, с учётом количества и статуса высокопоставленных заложников, но времени на болтовню оставалось всё меньше и меньше. Мы требуем достойной оплаты труда рабочих, жёсткого государственного контроля за условиями и организации безопасности производства на промышленных предприятиях. Сейчас простым людям приходится работать в ужасных условиях. Меня так и подмывало спросить, что белоручка-студент вообще может знать об условиях труда на производстве. Но, разумеется, я промолчал. Мы требуем установления общенародного контроля над дорёнными, гарантий соблюдения законов и справедливого суда вне зависимости от происхождения обвиняемого, продолжил хрипло. Требуем справедливого распределения государственных земель и ресурсов. Требуем официального признания споровым избираться в Государственную Думу Народной Социал-демократической партии, а также права голоса для всех граждан империи, вне зависимости от происхождения. Мы требуем незамедлительного освобождения осуждённых по подложным обвинениям народовольцев. И кроме того, мы требуем немедленной отмены немыслимого и оскорбительного для любого мыслящего человека пережитка прошлого. Креплый возвысил голос и глубоко вздохнув закончил. Коре по основа права. Не знаю, на какой эффект он рассчитывал. Большинство присутствующих в зале еще не отошли от стрельбы и едва ли вообще слушали хоть что-то, а те, что слушали, похоже попросто не впечатлились. Через несколько мгновений воцарившийся в зале тишину прорезал голос Ясупова: "Что ж, вынужден вас разочаровать, сударь, и не потому даже, что половину ваших требований в принципе невозможно выполнить, а остальные, большая их часть во всяком случае". Всё-таки поправился князь. Неразумно, бессмысленно, и уж пора уж порастить. Это коровенно смешно и нелепо. Хрипы шагнул было вперёд, но поймав недобрый взгляд усатого генерала, отступил. А искючительно от того продолжил Юсупов буничным тоном: "Что я ни полицейский чинн, ни министр, или член о-совета, ни уж тем более сама государственная ни императрица никогда, я повторяю никогда, сударь". Не станут признавать, не вести дел с преступниками, которыми вы, сударыня, вне всяких сомнений являетесь. Именно так. Юсупов усмехнулся и покачал головой. Не народовольцами, не борцами за свободу и гуманистические ценности, а самыми обычными убийцами, с такими, как вы, не вступают в переговоры. Нет, их судят и казнят. И другие варианты попросту невозможны. Иосу положил руки на груди, будто не обращая внимания на нацеленные в него полтора десятка стволов. И поэтому, сударь, ваши требования никак не могут быть выполнены. Очень жаль. Хрипло свободной рукой откинул назад вспотевшие от пота волосы и снова поднял пистолет. Очень жаль, ваше сиятельство, повторил он, что вы никак не желаете признать очевидное и принуждаете нас к крайним мерам. Если кто-то здесь Крепл возмахнул оружием, будто выбирая, в кого выстрелить первым. Считаешь, что мы не пойдем дальше угроз? Ты глубоко ошибается. Если вы откажетесь передать наши требования императрице, я убью одного заложника и буду убивать еще в течение каждых пятнадцати минут, пока... Милости прошу, сударь. Юсупов пожал плечами. Я старый человек и уже давно не боюсь смерти. Я не стану больше даже пачкать язык, разговаривая с такими, как вы. Как и любой здесь, чьё слово стоит хоть чего-то для Госсовета и её императорского величества. Я бы не удивился, начнёт кто-нибудь аплодировать старому князю, но нет, все молчали. То ли местную публику наглухо придавила серьёзная ситуация, то ли каждый боялся привлечь к себе лишнее внимание, то ли Что ж, это не моё решение, ваше сиятельство. Хриплощёлчком взвёл курок. Даю вам 10 секунд на размышление. Если же нет, думаю, господа офицеры сочтут за честь умереть первыми. Кольт уставился на Юсупова. Потом спестился Ливея, ещё Ливея, на мгновение замерно против меня, заглянул прямо в душу чёрным и глубоким глазом дола, двинулся ещё дальше и наконец остановился на цели уж из грудь усатого генерала. Один, начал считать хриплой. Два, три. Чёрт, нет, так не пойдёт. Я стоял через одного человека в форме, но это не значит ровным счётом ничего. Урод может убить меня и последним, и вторым, когда закончится отведённые 15 минут. Рука хрипло замета подрагивала. Он явно не хотел стрелять, но и выбора у него уже не оставалось. Если даже полиция прямо сейчас пойдёт на приступ, если я сам у цели успею упасть на пол, откатиться, спрятаться прежде, чем Не, чёрт. Так не пойдёт. Думай, Горчуков, думай. Я давал присягу, уже поступил на службу её императорскому величеству. Я даже не имел ничего против того, чтобы убивать за страну и корону, но умирать за них в мои планы определённо не входило. Как и просто стоять и смотреть, как умирают другие. 4 5 Не останавливая счёт, хрипло вдруг нервно усмехнулся, стиснул зубы и перевёл трясущийся пистолет на миня. 6 7 8